«А с тобой, маленькая дрянь, мы еще поговорим». Забелин сел в машину, полоснув меня взглядом, и хлопнул дверью. Машина сорвалась с места и вскоре исчезла за поворотом. А я невольно поежилась. Его слова меньше всего напоминали пустые угрозы. Владен стоял, раскачиваясь с пятки на носок, сунув руки в карманы брюк и хмурился. «Что это было?»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 а вторая — басая. Такое впечатление, что она бежала от кого-то, сломя голову. Именно эта тапка почему-то врезалась в память. «Помогите!» — закричала женщина, увидев нас. «Очередная семейная драма», — подумала я. Владан соображал куда лучше. Шагнул в подъезд и выругался сквозь зубы. Я протиснулась вперед мимо женщины, которая, схватив меня за рукав, начала прочитать.